Глава 34, в которой Пенденис считает цыплят раньше осени. Наш приятель прибыл в Лондон только сегодня, да и то на короткое время. Он приехал не один и, оставив своих дорожных товарищей в гостинице, поспешил в темпль, гревшийся в тех скудных лучах, которые солнце обыкновенно посылало этому мрачному, хотя и не чуждому удобств, зданию. Вместо солнечного света здесь царит свобода, и тамплиер хоть и ворчит, но все же чувствует себя здесь, в своей тарелке. Узнав от своего слуги, что Барингтон уже возвратился домой, Артур, понятно, помчался в комнату своего друга. Он застал его, как в старь в ароматных клубах дыма и за обычной газетной работой, Друзья поздоровались с тем суровым радушием, которое обнаруживают при встрече молодые англичане, и которое под своей грубой оболочкой таит немало сердечности и доброты. Барингтон улыбнулся, вынув свою трубку из рта, и сказал «А, юнец!» Пен подошел к нему, протянул ему руку и сказал «Здорово, старичина!» Таково было приветствие, которым обменялись друзья, не видавшиеся несколько месяцев, Альфонс и Фредерик бросились бы друг другу в объятия и воскликнули бы один у другого на плече «Се бонкер! Се шер Альфонс!» Макс и Вильгельм напечатлели бы друг у друга на устах с полдюжины поцелуев, благоухающих Гаванной, а юнец «Здорово, старичина!» Вот все, что говорят два британца, еще вчера, может быть, спасшие один другому жизнь. За завтраком они только кивнут друг другу головой, а на следующий день расстанутся, обменявшись рукопожатием. А между тем каждый из них питает к другому самое горячее уважение и доверие. Каждый из них разделит с другим свой кошелек и, слыша в обществе нелестные для него отзывы, не замедлит разразиться громкими и восторженными похвалами своему другу. Но расставаясь, они говорят только «прощай», а встречаясь «здравствуй», и во время разлуки не переписываются друг с другом. Курьезная скромность, странность, странная стоическая внешность английской дружбы. «Да, мы не так экспансивны, как эти проклятые иностранцы», говорит Гардман, который не только никогда не выказал дружбы, но и не питал ее. «Был в Швейцарии?» — спрашивает Пен. «Да», — отвечает Баррингтон, — «не мог, представь себе, достать порядочного табаку, пока не приехал в Страсбург. Его душа, быть может, еще полна впечатлений, оставленных величественными картинами природы, которые он видел». Но он настолько застенчив, что не хочет обнаружить своего энтузиазма и окутывает его облаками табачного дыма. Зато он выскажется в дружеской вечерней беседе и с жаром и откровенностью напишет о том, о чем стесняется говорить. Мысли и опытность, вынесенные им из своего путешествия, найдут место в его статьях. А ученый, которую он никогда не обнаруживает в разговоре, обогатит его слог меткими сравнениями и блестящими аналогиями, придаст колорит его возвышенному красноречию и отточит жало его остроумие. Старший дает беглый отчет о местах, которые он посетил во время своего путешествия. Он видел Швейцарию, Северную Италию и Тироль. Домой вернулся через Вену, Дрезден и Рен. Все это говорится вкратце, сурово, словно он даже не хотел бы упоминать об этих местах и словно зрелище их сделало его несчастным. Когда таким образом старший окончил свой угрюмый рассказ, начал говорить младший. Он был все время в деревне. Чуть не умер с тоски. Собирал голоса. «Скучная история. Приехал сюда на день или два». А отсюда поедет в Тенбридж к знакомым. Тоже довольно скучная история. Как трудно заставить англичанина осознаться, что он счастлив. «Ну, а как с парламентом, Пен?» «Улажено это дело?» — спросил Баррингтон. «О, да как только парламент соберется и можно будет издать приказ о выборах, Клевринг уходит, а я сажусь на его место», — ответил Пен. На чью же сторону станет парламентский боец? На сторону либералов, консерваторов или правительства? Или будет стоять совсем особняком? Ха-ха! Какая теперь политика? У каждого в сущности своя, и у всех почти одна и та же. У меня недостаточно земли, чтобы быть протекционистом. Да едва ли, кажется, я сделался бы им, имея даже всю землю в графстве, «Во многом, конечно, я буду идти с правительством, исключая, однако, некоторых социальных вопросов, которыми занимаюсь теперь на досуге». «Не смейся, старый циник. Я действительно штудирую «синие книги» и намерен не ударить лицом в грязь по некоторым санитарным и колониальным вопросам». «Другими словами, мы сохраняем за собою право подавать голос против правительства», «Хотя вообще относимся к нему дружественно». «Но, Аванту, to... «Конечно, мы друзья народа. Мы читаем лекции в Клевринском институте и пожимаем руки просвещенным ремесленникам. Мы стоим за значительное расширение привилегий и в то же время не прочь от коронной должности, когда палата выслушает несколько наших громких речей, а администрация ценит наше достоинства». «Я не Моисей», — ответил Пен с обычным грустным оттенком в голосе. «У меня нет посланных небом законов, которые бы я мог принести народу с горы. Да и вообще, я не принадлежу к горе и отнюдь не воображаю себя руководителем или реформатором человеческого рода. Для этого у меня недостаточно ни веры, ни тщеславия, ни лицемерия». «Я не буду лгать, Джордж, это я тебе обещаю, но я не буду и опровергать той лжи, которая уже существует и вошла в плоть и кровь, так что не может быть удалена без расстройства всего кровообращения. Признай, наконец, за человеком право на скептицизм. Если представится случай сказать что-нибудь хорошее в палате, я скажу поддержать хорошую меру». «Я поддержу. Если мне предложат хорошее место, я с радостью возьму его. Я не стану листить ни великому человеку, ни толпе. И вот тебе вся моя политика, как я смотрю на нее теперь. Почему я должен быть непременно вигом?» «Виги не святые. Почему не подать голоса вместе с консерваторами? Они сделали для народа то, чего сами виги никогда бы не сделали». «Мне кажется, что утренняя почта часто бывает права, а понч не прав. Я не подчиняю себя определенному направлению, а буду пользоваться случаем. Парлон дотер шайз». «После политики тебя больше всего занимает, конечно, любовь», сказал Баррингтон. «Как идут эти дела?» Намерены мы начать новую жизнь и оставить номера. Думаешь ли ты развестись со мной, Артур, и взять себе жену? Кажется, да. Она очень добрая и милая девушка. Она поет и позволяет мне курить. У нее дурное состояние. Я не знаю сколько, но мой дядя много уповает на щедрость бегумы, «И, по-видимому, бланш чертовски любит меня», — сказал Артур со вздохом. «Другими словами, мы принимаем ее ласки и ее деньги. Разве мы уже не говорили с тобой, что жизнь есть сделка? Я не притворяюсь безумно влюбленным в нее. Я довольно откровенно сказал ей о своих чувствах и, и, и сделал ей предложение». «С того времени, и в особенности за последние два месяца, она, как мне кажется, все более и более привязывается ко мне. Это видно из ее писем ко мне, и в особенности из ее писем к Лауре. Я пишу довольно просто. Никаких, понятно, восторгов, никаких обетов. Я смотрю на наш брак, как на Афер фет и не желаю ускорять или откладывать его». «А Лаура?» «Как она поживает?» — решился спросить Баррингтон». «Лаура?» — отвечал Пен, пристально глядя ему в лицо. «Лаура — благороднейшая и лучшая девушка в мире!» Его голос дрогнул при этих словах. Казалось, что он едва имел силы произнести их. Он протянул руку товарищу, который пожал ее, и кивнул ему головой. «Ты теперь только пришел к этому заключению?» — спросил Баррингтон. «Кому не случалось узнавать истину слишком поздно, Джордж?» Воскликнул Артур и продолжал постепенно разгорячаясь. «Чья жизнь не разочарование? Кому удается унести в гроб свое сердце неизраненным?» «Я не знаю человека, который был бы совершенно счастлив или которому не приходилось бы откупаться от судьбы каким-нибудь дорогим для него сокровищем». «Блажен тот, кто, уплатив однажды свой штраф, оставляется этим тираном в покое. Да и что же, если я только теперь постиг, что безвозвратно потерял лучшее сокровище в мире, что в течение многих лет ангел жил под одним кровом со мной, и я дал ему улететь? Разве я один?» А, милый, милый Джордж, разве я один? Неужели ты думаешь, что мне легче переносить свою судьбу, сознавая, что я ее заслужил? Да мы лишились ее. Дай бог ей счастья! Она могла бы остаться, но ушла по моей вине, как ундина. Не правда ли, Джордж? Она была некогда здесь, промолвил Джордж. Он видел ее здесь. Слышал ее милый голос, созерцал ее нежную улыбку и светящиеся добротой глаза. Ее лицо, которое стояло перед ним в течение многих бессонных ночей, которое он всегда благословлял и любил, теперь ее нет. Стакан, в котором стояли цветы, Библия с надписью Елены, вот все, что осталось от этого недолговечного цветка его жизни, пусть это сон. Пусть это мимолетное видение, но все же лучше воспоминания о сне, нежели бесцельное пробуждение от бессознательной спячки. Оба друга сидели некоторое время молча. Каждый был погружен в свои мысли и угадывал мысли другого. Пен первый прервал молчание, сказав, что должен идти к дяде, отдать ему отчет о своих успехах. Майор писал ему грустные письма, Майор заметно старел. «Прежде чем я закрою свои глаза, я хотел бы видеть тебя членом парламента, хозяином уютного приветливого дома и отцом», — писал он. «А затем старый Пенденис уступит место более молодым. Довольно он гранил мостовую Пелмела». В этом старом язычнике... Таится все же много доброты, — сказал Барингтон. Все-таки он заботится не о себе одном или, по крайней мере, не об одной только той части себя, на которой одет его сюртук. Он интересуется тобой и расой. Он хотел бы, чтобы потомство Пенденисов множилось и росло и надеется, что оно заполонит страну, Старый патриарх благословляет тебя из клубного окна, а затем его увозят и погребают под плитами Сент-Джемской церкви в ввиду Пикадилли, вощичей стоянки и карет, едущих на великосветский раут. Трогательная кончина. «Новая кровь, которую я ввожу в нашу семью?» задумчиво молвил Пен не может похвалиться чистотой. Будь моя воля, я бы ни за что не выбрал родоначальником своего рода ни моего тестя Эмори, ни старого Спелля, ни его восточных предков. Кстати, кто такой этот Эмори? Он был лейтенантом индийского корабля. Бланш посвятила ему некоторое стихотворение. Буря, водяные горы, могила моряка. «Благородный отец» и тому подобное. Он утонул во время рейса между Калькуттой и Сиднеем. Эммари и Бегума не были счастливой парой. Бедняжка вообще была несчастлива в выборе мужей, потому что между нами, будь сказано, более презренной личности, чем сэр Фрэнсис Клеверинг. еще никогда не было среди членов парламента. Докончил Баррингтон. Причем Пен сильно покраснел. «Кстати, — сказал Баррингтон, — в Бадене я встретил нашего приятеля Шевалью Стронга в полной форме с орденами. Он сообщил мне, что поссорился с Клеврингом, о котором он, кажется, не лучшего мнения, чем ты. Со Стронгом был и Блондель» который учил тебя в Оксбридже играть в карты, и время, по-видимому, вызвало наружу все таившиеся в нем таланты, так что он теперь гораздо больше негодяй, чем был в эпоху твоего студенчества. Но царем всего курорта оказался знаменитый полковник Альтамонт, перед которым все падало ниц. Он угощал все общество и, говорят, не раз срывал банк. Мой дядя что-то знает о нем. Клевинг тоже что-то знает о нем. Тут дело нечисто, однако довольно. Мне надо идти в Бюри-стрит, исполнить долг племянника. И Пен взял свою шляпу. «Я тоже пройдусь», — сказал Баррингтон. Приятели направились вниз по лестнице, но по дороге зашли в квартиру Пэна, которая, как помнит читатель, помещалась теперь во втором этаже. Здесь Пен стал опрыскивать себя одеколоном и старательно надушил свою бороду и волосы. «Что это значит? Ведь ты не курил? Или ты боишься, что моя трубка отравила тебя?» — спросил Баррингтон. — Мне надо будет зайти кое-каким дамам, — сказал Пен. — Я сегодня обедаю у них. Они проездом в городе и остановились в отеле на Джермин-стрит. Баррингтон с добродушным любопытством смотрел, как прихорашивался его приятель, который надел пышный галстук, свежие перчатки и блестящие ботинки, Джордж был в толстых сапогах. Его старая сорочка была разорвана на груди, а воротник вытрепался от трения его синей бороды. «Отлично!» — простодушно молвил он. «Я люблю, когда ты глядишь таким франтом. Когда я иду рядом с тобой, мне кажется, что у меня роза в петличке. Притом ты всегда любезен». «Мне кажется, что в Темпле не найдется другого такого юноши, как ты. А ты еще не стесняешься ходить рядом со мной?» «Перестань смеяться надо мной, Джордж!» — сказал Пен. «Послушай, Пен...» — с грустью продолжал тот. «Если ты будешь писать Лауре...» «Передай от меня привет». Пен покраснел, затем посмотрел на Баррингтона и разразился неудержимым смехом. «Да я сегодня у нее обедаю», — сказал он. «Я приехал с нею и леди Рокминстер. Мы ехали два дня, ночевали в баре. Знаешь что, Джордж, приходи ты обедать. Я могу пригласить кого угодно». А старуха постоянно твердит о тебе. Джордж отказался. Джорджу нужно было писать статью. Джордж колебался и, как это ни странно, под конец согласился. Они решили, что сейчас же пойдут к дамам и в веселом настроении направились в Джермин стрит Он снова увидел милое лицо. Снова дорогой голос говорил с ним, и нежная ручка радушно приветствовала его. Оставалось полчаса до обеда. — Сходите теперь к вашему дяде, мистер Пенденис, — сказала леди Рокминстер. — Только не приводите его к обеду, Нини. -ни. Его старые рассказы невыносимы мне хочется побеседовать с мистером барингтоном он нас позабавит ваши же все анекдоты я уже слышала слава богу целых два дня провели вместе и успели надоесть друг другу артур последовал приказанию леди рокминстер и направился в квартиру дяди